Глава двадцать вторая. Утащить Марину из ресторана оказывается сложно. Она всё время рвётся назад, взмахивает руками, словно угрожает кому-то, и кричит. «Представляешь? А это? А это?» «Марина, не тормози!» Я рывком придаю ей направление к лестнице, краем глаза вижу Веру. Она стоит недалеко от стола и провожает нас взглядом. Мне хочется поговорить с ней, выяснить, наконец, что случилось тогда, И что происходит сейчас, но в данный момент важнее увести Марину, чтобы она окончательно не подорвала доверие японцев к русским партнёрам. Это моя миссия, и я должен с ней справиться. Мне удаётся спуститься с Мариной по лестнице, но внизу она вдруг резко разворачивается и бьёт меня в грудь. Ты слышишь, что я говорю? Слышу, слышу. Пошли. Марина мёртвой хваткой держится за меня, причиняя такую боль, что искры брызжат из глаз. Маркуша, дорогой, Меня передёргивает от этих слов. Дожил до маркушеньки душеньки, о чём говорила Вера. Марк, меня зовут Марк. Ладно тебе, не сердись. Марина тянется ко мне губами. Но я вижу другую цель. Довести бывшую подругу до номера, оставить её там и смыться. Задача, оказывается, не из лёгких. На каждом шагу она поворачивается ко мне и хихикает. Представляешь? Я поставила на место эту идиотку переводчицу. Пусть знает, деревенщина, Как со свиным рылом лезть в калашный ряд. Тут Марина хмурит брови, вытягивает губы в трубочку и чмокает ими. Она явно чем-то озадачена. Пойдём, люди смотрят. Марка, ты знаешь, что такое калашный ряд? Нет. А почему тогда свинья суёт туда рыло? А я почём знаю. Стискиваю от боли зубы и вталкиваю Марину в лифт. Выдыхаю. Половина пути пройдена. Осталось подняться на нужный этаж, преодолеть коридор, спуститься на несколько ступенек. Свернуть в проход и в номер. Сейчас хочется придушить того архитектора, кто придумал такую конструкцию здания. «Маркуша!» «Ой, прости!» Марина бьет себя по губам. «Марк Иванович!» «Мне кажется, эта переводчица организовала все твои неприятности. Не придумывай!» «Смотри!» Марина загибает один палец. «В ресторане она была?» «Была!» «В этом отеле живет?» «Живет!» «На презентации тебя по-всякому валила?» «Валила!» «Она!» «Точно!» «С-с-с-с-с-с-с «И что? Это ни о чём не говорит!» Подхватываю Марину за талию и выталкиваю из кабины. По коридору она идёт сама, но со ступенек спуститься не может. Приходится взваливать на себя этот груз. Благо, весит немного. И почему я не остался в бунгало? Зачем вообще попёрся в отель? Ответ был прост. Когда мы с Вадимом вошли в домик, запах ещё не выветрившейся Гарри вызвал у меня такой приступ тошноты, что я моментально выскочил из-за дверь. «Да», — проворчал Вадим, — «ты совсем плох». Мы поставили машину на стоянку, расположенную рядом с рестораном. Но, проходя под верандой, я услышал громкий голос Марины и рванулся выручать отца, а Вадима отправил в номер. Вот я только не понимаю, как переводчица бунгало подожгла. «А-а-а, ёк-макарёк!» Марина отталкивает меня и упирается руками в грудь. «Значит, она знает, где ты живёшь? Вишневский, признавайся, она твоя любовница, как ты можешь?» «Ну, понеслась!» Подхватываю её за талию и тащу к номеру. По спине от усердья течёт пот. Я мечтаю попасть к себе, принять душ и наконец переварить ту информацию, которая сегодня свалилась на мою голову. Ой, а это что с твоими руками? скрикивает Марина. Она так быстро переключается с темы на тему, что я не успеваю следить за действиями и словами. Ничего, заживёт. Иди к себе, проспи. Нет, ты посмотри, фу, Вишневский. Как ты можешь ходить с такими повязками? Невольно бросаю взгляд на кисти рук. Бинты грязные, и кое-где по ним расплываются жёлтые пятна. Женщина из виноградника говорила, что борщевик вызывает сильную аллергическую реакцию, если кожа попадает под прямые лучи. Но я на солнце не был. Чувствую, как коридор плывёт перед глазами. Со мной явно что-то не так. Мало того, что ладони горят, ещё и голова кружится. Сердце сходит с ума, и дышать с каждой секундой всё труднее. Я слышу, как воздух с хрипом вырывается изо рта. Марина, я устал, хочу в душ и спать. Давай обо всём поговорим завтра. Пока. Пталкиваю её в номер и закрываю дверь. Теперь бежать. Вернее, доползти по стенке к себе и выдохнуть. Хорошо, что номер недалеко. Добраться до лифта, он здесь рядом, и подняться на следующий этаж. Но как подняться по этой лестнице? Смотрю на ступени, а их уже не 3, а чёрт, кажется, они множатся. Пытаюсь сфокусировать взгляд и поднять ногу, а она зараза не слушается. Дьявол. Что со мной? Опираюсь спиной на перило, опускаю веки. Нужна передышка. 1 2 3 вперёд. Открываю глаза и рывком бросаю тело на первую ступеньку, потом на вторую, на третью сил не хватает. Опять стою, передыхаю. В голове мысли нет, только долбится в виске дятел. Потерпи, потерпи, потерпи. Как оказываюсь рядом с лифтом, не знаю. Чуть светлеет в голове, а он уже рядом. Поднимаю невероятно тяжёлую руку, бью по кнопке и отключаюсь. Эй, мужик, ты чего? Кто-то шлёпает меня по щекам, трясёт за плечи. Открываю глаза. Рядом инопланетянин. Или инопланетянка? Вижу только синие волосы до цепи, которые качаются у меня под носом. Помоги, хриплю я едва слышно. Твою ж мать! кричит по-русски инопланетянка. Что делать? Вот зараза. В номер. Помоги дойти к номеру. Какой? 7505. Ты живёшь один? Там друг. Лежи, я сейчас. Синеволосая девица исчезает. Я опять закрываю глаза. Когда не двигаюсь, чувствую себя лучше, и дышать становится легче. Вадим прибегает почти сразу. Вместе с инопланетянкой он помогает мне дойти до номера. Как подкошенный, падаю на кровать. Дайте воздуха, всхлёпываю. О, дьявол, кричит инопланетянка. Открой окно живо, надо вызвать скорую. Зачем? голос Вадима доносится издалека. Не видишь? Твоему другу плохо. Всё остальное проходит как в тумане. Мне кажется, что я сплю и в то же время в сознании появляются какие-то люди. Они крутятся возле меня, спрашивают что-то у Вадима, я тоже отвечаю, но бессвязно. Потом чувствую, как осматривают мои руки, делают укол. Может, заберём его в стационар? спрашивает грубый мужской голос, только я не вижу его лица. А здесь оставить нельзя? это уже баритон Вадима. Борщевик же? И где вы его нашли? В городе давно нет. Мы были на виноградниках. А что с Марком? Ясно. Порезы, в которые попал я, дали аллергическую реакцию. Понаблюдать бы в стационаре надо, но ему уже лучше. Мне и правда становится лучше. Дыхание выравнивается, боль в руках почти не чувствую. Зато сильно клонит в сон. Я спать хочу, говорю и не узнаю себя. Вот, видите, дышит без хрипа. Я медик, могу сделать ещё один укол, если нужно. А это кто? Инопланетянка? Напоследок выдаёт вопросы угасающее сознание. Я медленно плыву куда-то, потом проваливаюсь на глубину и погружаюсь в сон. Какое счастье, что этот день закончился. Пробуждение оказывается безрадостным. Я смотрю на Алису и с ужасом понимаю: всё, пропали. И как её угораздило сойти с Вадимом, а тут ещё и это. Вставай. Я трясу подругу так, что её голова качается как маятник. Ника, отвянь, отмахивается она. Дай поспать. Алиса, где твоя татуировка? Какая? Ты о чём? Алиса поднимает голову и снова роняет её на подушку. Голубые сосульки на концах прядей резко контрастируют с белоснежными подушками. Голова дикобраза или иноземного существа. Змея на плече сидела. Подруга смотрит на меня мутным взглядом, в котором не светится мысль. Так, кажется, у нас проблема. Пока не проспится, правду не узнать. Я толкаю Алису на кровати, и она тут же отключается. Итак, чем нам грозит потеря тату? Я заправляю под одеяло Алисину ногу и возвращаюсь в постель. Идиотка! Не могла наклеить более качественно. И где теперь эта картинка? Точно. Прилипла к подкладке. Вскакиваю и хватаю куртку. Металлические заклёпки стучат друг о друга с мелодичным звоном. Но ни в рукаве, ни в карманах тату нет. Может, она выпала по дороге в номер? Накидываю халат, осторожно просовывая в рука в больную руку. Потом кое-как обматываю голову полотенцем и подхожу к двери, прислушиваюсь. Вдруг Вадим ещё не ушёл. В коридоре тихо. Ещё бы. Отель ещё спит. Выглядываю. Никого нет. На цыпочках несусь по длинному коридору к лифту. Набегу, оглядывая ковровое покрытие. Пусто. Вызываю лифт. Остаётся последняя надежда, что тату отвалилась в кабине. Увы. Что же делать? Отель ещё спит. В тишине слышатся даже самые отдалённые звуки. Вот где-то работает лифтовой механизм. Потрескивают потолочные лампы. У кого-то в номере приглушённо разговаривает телевизор. Кабина всё ещё стоит на нашем этаже, и я рискую хожу в неё и спускаюсь вниз. В отеле несколько баров, но вряд ли они все ночью работают. Как же узнать, где накачались алкоголем Вадим и Алиса? В стеклянном лифте на одной из стен висело расписание работы местного общепита, но я в спешке спустилась на другом. Чёрт, нужно было переодеться. Пересикать в халате и челме из полотенца холл, чтобы расспросить ночного администратора. Неловко. Спасает меня носильщик. Он катит чемоданы и ведёт приехавших гостей. Пожилую пару к лифту. Простите, не подскажете, какой бар работает до утра? Парень оглядывает меня с ног до головы, улыбается уголками рта и говорит: "Уже все закрыты. Но ночной бар работает в пентхаусе до 5 утра". Больше мне ничего и не нужно. Я снова ныряю в лифт и поднимаюсь наверх под суровыми взглядами пожилой дамы. Наверное, думает, что я потеряла своего парня, если и разыскиваю бар в банном халате. И плевать, кому какое дело. Слава богу, эти люди выходят раньше. Иначе женщина прожгла бы во мне дырку. Но и в пентхаусе тату я не нахожу. Остаётся надеяться, что Алиса потеряла картинку там, где её не видел Вадим. Может, сдёрнула случайно в туалете, а туда я увы попасть не могу, закрыто. Решаю не ломать больше голову и подождать, когда подруга проснётся. Возвращаюсь в номер. Время ещё есть, можно поваляться. Забираюсь под одеяло и начинаю прокручивать в голове вчерашний день. И чего я добилась своей местью? Да, немного подпортила жизнь Марку, но почему-то это не принесло удовлетворения. Сегодня новая встреча, к которой я совершенно не готова. Интересно, что же случилось с вишней? Ворочаюсь примерно полчаса, и сон не идёт, и вставать не хочется. Мысли возвращаются к рекламе. Интересно, что может предложить команда Сладкой вишни? Чем больше я думаю о своей идее, тем лучше она кажется. И модели искать не надо. Марк прекрасно подойдёт. Только вот образ восхищённого мужчины, который дарит возлюбленной корзинку розовой косметики, никак не вяжется с его персоной. Внезапно со страшной скоростью начинают складываться слоганы, словно кто-то свыше вкладывает их в мою голову. Дорогая, я хочу сохранить твою красоту. Формулу любви на шептали небеса, а создала её сладкая сакура. Подсказали небеса ей ты, создала сакура. Нет, не так. Подсказали небеса ей ты, создала сакура. Я закрываю глаза и представляю, как на Марка сияющего обворожительной улыбкой Надвигается камера, а он протягивает к экрану корзинку с бело-розовой пеной упаковки и проникновенно говорит: "У тебя есть пара минут, чтобы затмить звёзды". Картина кажется настолько реальной, что я вздрагиваю. Совсем спятила. Сержусь на себя. Не тужь, Вероника Риутова, держи мысли и идеи за зубами. Помогать врагу это не твоя обязанность. Пора вставать. Есть час на то, чтобы привести себя в порядок и собраться с духом перед новым тяжёлым днём. Стою в ванной у зеркала, чтобы сделать макияж, но карандаш, а потом и кисточка вываливаются из непослушных пальцев. Может, не скрывать истинное лицо? Пусть все видят, что на носу и щеках у меня веснушки, от брови к нижнему веку тянется белая нитка шрама, а глаза не василькового цвета, а бледно-голубого. Вздыхаю. Нет, буду держать марку до самого конца, но без Алисы мне не справиться. Придётся будить. Вставая за Соня, толкаю её в бок. Отвянь, Маша-то она. Ну, держись. Набираю в стакан холодной воды и капаю несколько капель Алисе на шею. С ума сошла, моментально вскакивает она. Разве можно сонного человека так будить? Можно. Нечего гулять всю ночь с нашим врагом. Вадим не враг. Он друг врага. А какая разница? Большая. Мне нужна твоя помощь. Вставай, иначе я опоздаю. Алиса ковыляет в ванную комнату и вылетает оттуда с визгом. О, боже. Ну и стохалюдина. А ты сомневалась? смеюсь я. Я бы на месте мужиков обходила тебя по самой длинной кривой. И что в тебе, Вадим, нашёл? Это я его нашла. В смысле. Закрой глаза и молчи, приказывает Алиса, намазывая моё лицо биби-кремом. Тут такая ситуация, ты только не расстраивайся, ладно? Продолжай. Говорю, а у самой горло от волнения перехватывает, отчего голос кажется чужим, и сердце колотится бум-бум, бум-бум. Поднимаюсь я, значит, на лифте в пентхаус, и тут двери распахиваются на каком-то этаже. а в коридоре мужик лежит и хрипит. «Помогите!» Я к нему помогаю сесть, и только тогда вижу, что это Марк. «Марк?» Я дергаюсь, как от удара. «Почему Марк?» Я же и говорю, не расстраивайся. Я медик. Не могу бросить человека в беде. Хотя надо было оставить его лежать там, но... Алиса, что случилось? Не тяни кота за хвост. У меня дрожат губы, а в душе такой ураган, что я с трудом сдерживаю желание выбежать из номера. Короче, я сбегала в номер мажора, притащила его дружка, этого Вадима. Он вызвал скорую, приехали врачи. Сделали Вишневскому укол от аллергии. Представляешь, Марк был за городом. Думаю, на том пляже, где тебя оставил когда-то. Зачем? А я знаю. Вадик не рассказал, сколько я его не поила. Настоящий друг. Я поднимаю голову и смотрю на Алису. Глаза подруги подергиваются мечтательной дымкой, губы улыбаются. Мать эти, только этого не хватало. Тебе, Вадик, этот ловелаз доморощенный понравился. Ты о чем? А, не выдумывай. Алиса отводит взгляд. В общем, Марк нашёл борщевик и как начал его рвать руками и топтать ногами, Вадим даже подумал, что друг спятил. Вот эта проклятая трава и вызвала сильную аллергию. Хорошо ещё до анафилактического шока не дошло, а было уже на грани. Борщевик? Алиса говорит быстро, но каждое слово падает на меня как камень, и грохот там отдаётся в ушах. А откуда SV узнал о борщевике? Не знаю, честное слово. Когда мажор заснул, я потащила Вадика в бар. Надо было спасение твоего брага отметить и информацию из его друга вытащить. Алиса делает шаг в сторону. Всё, готово. Спасибо. Язык не ворочается во рту. Знаешь, не успокаивается она. У меня странное чувство. Мы прилетели, чтобы отомстить Марку за тебя, а я его спасла. Неправильно это как-то. А может, ты ещё и нас выдала? Как? Ты о чём? Алиса, где твоя татуировка?